Дождь прекратился. Опять на минуту блеснуло солнце. Гуголева предстала перед ним, развернулась. В цветущие свои она его заключила объятия, И вот оно глядит на него, Гуголева. Озером светлоструйным своим теперь оно глядит, Гуголева. Но баюкает еще своим голубым, поющим серебром, озеро. И все еще бегущее озеро к берегам, К берегам оно струей своей тянется, Не дотянется до берегов. И шепчет осокой, и там, в озере, гуглево. Будто все как есть, оно встало из-за дерев, С улыбкой потом загляделось в воду И убежало в воду. И уже в воде оно. Там, там. Видите вы, обращенный Легко в глубине танцующий теперь дом заструился легко, И белыми теперь змеями странно пляшут колонны, Проницая светлость вод, а под ними — там, там, Опрокинутый странно купол, и странно там пляшет Проницающий глубину светлый шпиц, А на шпице лапами вверх опрокинулась птица, Как все теперь вверх опрокинулась для него — И он смотрит на птицу. Теперь лапами она оторвалась, И вся, как есть для него, она в глубину уходит. Куда ушла от меня ты, моя глубина? А там-то, там-то, о господи, Плещется она вся, звенящая быстрена. Вот что такое теперь в душе у Дарьяльского. Там душа моя глубоко, там студено-студено, И все у меня там мне неведомое. Неужели же не со мной, а как птица, что снялась в глубине станцующего шпица и улетела, Неужели же так снялась с тела и улетела моя душа? Там Заронясь в воду, текут облака, И подводная то неизмеримость, Но то вот поверхность. Так почему же поверхность эта мне показала свою глубину, Как и годы мои, что протекли на поверхности, Так и годы мои не здесь протекали, А там, в зеркальном отражении, Слушай, струй лепит, Гляди в светло отражение, Более прекрасное еще, чем жизнь. Зовут струи, туда зовут, И там, там стрижи вьются, Кружатся, стригут крыльями Воздух подводный, И моя душа, Расстригающий глубину стриж. Куда она летит, Моя душа. Куда? Она летит на зов. Как не лететь ей, когда бездна ее призывает? Эге. -э. А куда же в самом деле моя девалась душа? Подумал Дарьяльский. Сладкая сладость и легкость в теле Во всем его разливалась пением нежным, И далеким зовом души. И он понял, Что давно где-то затеряна его душа, И что нет ее в Гуголеве, Как нет никакого Гуголева В глубине отливающих блеском вод. Там вон и дом, и цветы, и птицы. а кинься, болотная слизь тебя обсосет». И в грудь твою черная вопьется пиявка. Где же она, его душа, Кули вовсе нет ее в бренном теле? Как пернатый орел, не спавший на птицу, цепка в лапах своих ее держит и кружится с ней в небе, Где нет ничего, кроме воздуха токов, И в небе в воздуха токах. Страшное происходит сражение, и летит пух, и брызжет кровь. Так давно еще кто-то на душу его напал в воздухотоках. И летели дни, и брызгали молнии его кем-то внушенных мыслей. Кто-то на душу его напал в то роковое мгновение, когда она, душа, совершала полет свой вдали от земного своего образа. Давно уж кругом с опасением взирал земной его образ, оглядывался на людей, на пустые углы, на цветы, на кусты. Что мог он заметить в кустах, кроме птичьего щебета? А борьба шла, как мать похищенного орлом детяти в воздух свои заломившие руки в воздух глядит, И уже нет никого в воздухе, Ни орла, ни ребенка, И уже далеко-далеко И орел, и навеки для него Утраченное дитя. Вот и он. Гуголева уставилась на него из воды. Ну скажите, разве то Гуголева? Легкая по воде пробежала рябь, И там уже нет ничего, только белые пузырьки, Будто кто-то по воде прошел со стеклярусом. Да старушечий шепота о соки, да, пожалуй, еще кто-то. Вон тянется из воды его рука, могуче простертая, старческая. Дарьяльская и проснулся с тяжестью в голове. Щетно сились припомнить... Что такое ему во сне померещилось, и ничего не помнил. Гуголева снова предстала перед ним, развернулась, в цветущие свои оно его заключило объятия, озером светлоструйным своим теперь оно глядит Гуголева, и какая-то сладкая песня поднимается в его душе, тихо над ним и засоки. Наклоняется розовый детский лик. И дитя улыбается, и склоняется, Поднимает руку с розовым цветиком. Ах! Из-за его спины на поверхность пруда Упал Иван-чай. Петр обернулся. Катя стояла перед ним. Она наклонила бледное свое личико в розовых иванчаях, Искоса она глядела на него, будто она, невзначай здесь, у воды, накрыла Петра. И она молчала.